9. Голос. Голос Яакова, а руки руки Эсава. Берешит 27:22. Один из самых проблематичных с моральной стороны эпизодов Торы обман Яаковом своего слепого отца Ицхака. Ицхак больше любил старшего сына Эсава. Первым из двух близнецов братьев, вышедшего из чрева матери. Жена Ицхака Ривка больше любила младшего, Иакова. Однажды она услыхала, как Ицхак велел Эсаву пойти на охоту и приготовить ему мясо, а он за это даст сыну особое благословение. Считалось, что сын, первым получивший благословение отца, станет его преемником. Как только Эсав ушёл из дома, Ривка зарезала и приготовила козленка, послав Якова с этим вкушанием в комнату отца. Чтобы руки Якова напоминали волосатые руки его брата, мать надела на них шкуру козленка. Ицкак был удивлен быстротой возвращения сына с охоты и спросил, неужели действительно перед ним эсав? Яков ответил утвердительно. Все еще не веря, Ицхак просит сына подойти и ощупал его кожу, сказав «Голос, голос Яакова, а руки, руки Эсава». Наконец, утвердившись, что перед ним Эсав, Ицхак дал от Яакову благословение, предназначавшееся его брату Эсаву. Чуть позже возвращается Эсав, неся отцу вкусную еду, но на долю Эсава Теперь уже остались куда менее важное благословение Он приходит в ярость и замышляет убить Яакова. Ривка немедленно отсылает любимого сына в дом своего брата Лавана. Наиболее головоломный аспект данной истории – уверенность Ицхака в своем бессилии отнять благословение у Яакова и вернуть его Эсаву. В Торе не объясняется почему благословение, полученное обманным путем, не может быть возвращено, так сказать, законному владельцу. А если бы благословение заполучил кто-нибудь вообще из слуг, а не Яков? Отказы Цхакова отобрать благословение вместе с добрым пожеланием, которое он высказал Якову перед его отъездом, оставляет впечатление, что он каким-то образом все же признавал превосходство Якова и его большую пригодность для продолжения родовой веры и традиций. Следует отметить, что Яков не имел, имел все основания притязать на благословение. За несколько лет до этого Эсав продал ему свое первородство, принадлежавшее Эсаву от рождения 2529 34 однако Тора все же колеблется во мнении относительно обмана Якова. Когда Яков влюбляется в свою кузину Рахель и собирается на ней жениться, его дядя Лаван обманывает его самого, подставляя племяннику свою старшую дочь Лею, скрытую густой валию 29-20-26. Многие комментарии отмечают, что как Яков обманул отца, так и его самого обманули. Еще позже Яков Обманут его 10 сыновей, которые убедят, что 11 сын Иосиф убит дикими зверями. 37, 31, 35.